Тот вечер после ухода Магды и Ливи, пока Мишка укладывает короля спать, Циби тоже ложится и закрывает глаза. Разговор с сестрами по поводу возможного чувства вины у Зиги всколыхнул в Циби мощное воспоминание, одно из тех, которое лучше бы совсем к ней не приходило. Как бы она ни пыталась прогнать эти образы из головы, Они, непрошенные, вновь возвращаются. Согревшись в постели, Циби вспоминает ту ночь в Биркенау, когда они, дрожа от холода на нарах, решили с Ливи убить себя, пока их не доконал холод. В ту ночь их спасла незнакомая девушка, которую они потом больше не встречали. Эта девушка забрала одеяло у двух узниц на других нарах, и отдала им. На следующее утро те две девушки были мертвы. Их тела тесно сплелись в попытке сохранить тепло, которому неоткуда было взяться. Возможно, эти девушки уже были мертвы, когда с них стащили одеяло, но Циби никогда этого не узнает. Циби не украла одеяло, но она приняла их. Делает ли это ее соучастницей? И вот Циби беспокойно ворочается в постели. Неделю назад в городской булочной, покупая халу издобные булочки, она заметила на кухне в задней части магазина двух девочек-подростков. Это были дочери булочника, помогающие матери после школы. Они как раз вынули из духовки противень с формочками и радовались золотистым буханкам и бледным бисквитам, Они порывисто обнялись, и было что-то в этом объятии, остро напомнившее то холодное утро. Руки, закинутые за спину друг друга, подбородок, прижатый к плечу, широко открытые глаза. Та же самая поза, что была у мертвых девушек. Циби вздрогнула и, не купив хлеба, заторопилась домой. В тот вечер она достала материнские подсвечники, вставила в них свечи и зажгла в память об умерших девушках, прекрасно понимая, что этот жест призван облегчить ее чувство вины. «Сколько таких историй пришлось пережить тем, кто выжил?» — думает она. «Магда?» Хорошо отходила беременность. Она рассказывала Цибе о своих недомоганиях и желаниях, но ей ужасно недоставало мамы. Когда начинаются роды, она благодарна Ливи за то, что сестра рядом, держит ее за руку и подсказывает, когда нужно тужиться, но ей очень нужны мать и бабушка, принимавшая у многих роды в Авранове. Даже вопроса не возникает, как назвать новорожденную дочь. Имя ее матери означает «жизнь». Это и символизирует для Магды «малютка Хая» — новая жизнь и надежда, которую им дал Израиль. Магда надеется, что сможет понемногу ослаблять оставшиеся нити чувства вины, которую она испытывает, когда Циби и Либи вспоминают свое пребывание в лагерях. Это чувство вины зародилось в Братиславе. В их квартире, когда они выходили с друзьями на крышу дома, когда выжившие узники начали делиться своими историями, преимущество Магды оказалось в центре внимания. Она не голодала, не болела тифом, ей даже не брили голову. Номер на руке ей выбил по просьбе Циби, добрый человек, а не нацист. Ужаснувшись, При первой встрече с сестрами, едва узнав их, Магда прежде всего разозлилась на мать, почему-то просто не отпустила ее. Это чувство вины не проходило. То, что ее не было там, с Циби и Ливи. — Я рада, что тебя там не было, — сказала тогда Ливи на крыше, как говорила много раз потом. — Без тебя мы не пережили бы марши смерти, — «Помнишь, Магда, какие истории ты нам рассказывала?» — говорила Циби. «Эти воспоминания помогали нам передвигать ноги». «Шоколадный снег!» — воскликнула вдруг Циби, и сердце Магды при этих словах дрогнуло. Она тогда взглянула на сестер, еще не до конца оправившихся после перенесенных страданий, и заключила их в объятия, благодарная за то, что они пытаются приободрить ее. «А твой день в лесу с дедом?» — добавила Ливи. «Магда, серьезно, без тебя мы не справились бы. Слава богу, ты была в больнице, когда нас увели». «Бог?» — думает Магда. «И где был тогда Бог?» В отличие от Сыби. Магда продолжает молиться, но ее вера пошатнулась. Сильно пошатнулась. Только ступив на землю в Хайфе, она впервые за много лет возблагодарила Бога. И сейчас, глядя на личика малютки Хаи, Магда вновь благодарит его, начиная освобождаться от чувства вины. Вскоре после этого, У Хаи появляется новый кузен, когда всего три недели спустя Циби рожает Йозефа. Держа племянника на руках, Ливи очень скоро догадывается, что Король отнюдь не в восторге от появления братика. Он сердится, когда Циби берет младенца на руки капризничает, когда Циби уходит, чтобы уложить Йозефа в кроватку, и вообще страдает от недостатка внимания, которое до сих пор доставалось только ему. Присутствие Ливии позволяет Циби больше времени проводить с Каролем, и постепенно маленький мальчик, вновь став светом очей мамы, учится любить своего младшего брата. Вернувшись в Реховот, Ливи развлекает Магду рассказами о преображении кароля из страшного монстра в преданного старшего брата. Однако сестра отрезвляет Ливи. «Тебе стоит пригласить Зиги отпраздновать с нами Хануку», предлагает Магда. «Мы давно его не видели». Ливи моментально мрачнеет. «Я тоже его не видела. Может, он нашел кого-то другого?» «Расскажешь мне, что случилось?» «Ничего не случилось, просто...» «Ну, я тебе об этом говорила». «И Циби была права, Зиги действительно чувствует себя виноватым. Стоит заговорить о лагере, как он замолкает, и потом у меня появляется странное чувство, что не надо говорить об этом. Но, Магда, я сойду с ума, если не буду!» Ливи вздыхает. «Разве не понимаешь? Я просто не могу!» С Ицхаком было то же самое. Помнишь, Ливи? Человек потерял жену и детей, и все же считает, что страдал недостаточно. «Ливи, вина — очень сильное чувство», — говорит Магда, ощущая, как у нее в груди разгорается огонь. «У нас у всех оно есть, верно?» Ливи кивает. «Но мы говорим об этом! Мы говорим обо всем!» А Зиги не хочет. Тогда, Ливи, ты должна решить, стоит ли за него бороться. Стоит? Не знаю. Ливи, подбоченившись, меряет шагами небольшую гостиную. «Ливи, ты любишь его?» Спрашивает ее Магда. «Конечно, люблю. Но что я могу поделать?» Тебе надо рассказать ему о своих чувствах. Магда настроена по деловому и, порывшись в ящике письменного стола, извлекает лист бумаги и ручку и подает их Ливи. Пригласи его на хануку. Если он придет, значит, между вами ничего не кончено, и у вас есть что сказать друг другу. Если не придет... Что ж, вот и ответ». У Ливи нет желания это делать, но она понимает, что ей надо так или иначе определиться с их отношениями. Под неусыпным оком Магды Ливи пишет короткую записку. «Отнеси сейчас, пока чернила не просохли», — настаивает Магда, хватая пальто Ливи. Всю дорогу до дома Зиги Ливи размышляет... Не выбросить ли записку и вернуться домой? Но вот она уже стоит у двери его дома и звонит в квартиру, но никто не открывает. Тогда она вынимает записку из кармана, чтобы разорвать на мелкие кусочки. Но как она посмотрит в глаза Магде? Она никогда не лгала сестре и ливи не трусиха. Она просовывает записку под дверь в надежде, что кто-то передаст ее Зигги. «Его не было дома», — вернувшись домой, — говорит она Магде. «Так что он либо придет, либо нет. Во всяком случае, узнаем через три дня». «Он придет», — уверена Магда. «Что бы между вами ни происходило, оно еще не кончилось. Помни, я твоя старшая сестра, и я всегда права». Ливи наполнила дом Вейцманов цветами. Прекрасные пышные цветы свешиваются из высоких ваз. С самого первого раза, когда она поставила в спальню Вейцманов стеклянную вазу с розами, ей была отдана роль аранжировщика цветов во всем доме. Даже президент восхищался бухетами в холле или на обеденном столе, сервированном для официального ужина. «Сделай перерыв», — предлагает повар, пока Ливи моет и вытирает на кухне пустые вазы. «Спасибо! Розы сейчас такие чудесные! Я могу просто немного посидеть в саду!» Найдя скамью в тени сосны Иерусалимской, Ливи поднимает лицо к солнцу, вдыхая аромат цветов. Она закрывает глаза и думает о Зигге. «Придет ли он к ним на ужин? А если придет, что она ему скажет? И что он скажет ей?» «А, вижу, кто-то еще наслаждается, сидя под моим великолепным деревом!» Ливи распахивает глаза и вскакивает на ноги. «Господин Вейтсман, я не видела, как вы подошли!» Покраснев, говорит она. «Садитесь, Ливи!» «Я просто старик, который вышел погулять». Он широко улыбается, и Ливи вновь опускается на скамью. «Все в порядке, дорогая моя?» «У вас немного озабоченный вид?» Он указывает на скамью. «Вы не против, если я немного посижу с вами?» «Конечно, нет. Прошу вас». «Тогда мы можем посидеть и поговорить». Или посидеть молча и просто полюбоваться садом? Я знаю, вы любите его так же, как я, и видел, как вы срезали цветы для дома. Вы никогда не берете излишне много, и это мне нравится. Здесь так спокойно, — говорит Ливи. И вы оба приложили много усилий, чтобы украсить ваш сад. Да, верно, — соглашается президент. «Можно я кое-что вам скажу?» Он не дожидается ответа Ливи. «Я предпочел бы находиться здесь, а не в комнатах. О, не поймите меня неправильно. Я люблю дом, но здесь...» С махом руки он показывает на сад. «Здесь я обретаю покой и могу спрятаться от надоедливых глаз». Президент смеется, и Ливи представляет себе, как он тайком выбирается из дому и, пройдя через лужайку, исчезает среди кустарников. «Это не вся правда, да?» — с улыбкой спрашивает Ливи. «Что вы хотите сказать, юная Ливи?» «Я много раз видела здесь вас с премьер-министром Бен-Гурионом. Вы здесь подолгу сидите. Ему всегда приходится искать вас». Президент Вейтсман громко смеется. «Вы совершенно правы, Ливи. Могу я сказать что-то еще? Именно премьер-министр Бен-Гурион просит меня выходить в сад, так что есть еще один человек, обретающий покой в моем саду». «Мне пора возвращаться к моим обязанностям. Вы правы, меня кое-что беспокоило, но после разговора с вами...» «Не знаю, но мне теперь...» «Намного лучше». «Проблемы с парнем», — допытывается президент. «Да». Ливи смеется. «Как вы догадались?» «Как я говорил, я старый человек и знаю о жизни почти все. Но вам следует сказать вашему молодому человеку, что ему очень повезло с вами». Ливи опускает голову. «Скажу. Спасибо вам». На столе угощение к Хануке. Ливи, Магда и Ицхак обмениваются взглядами. Ливи медленно качает головой. «Все в порядке», — произносит она, вдруг поддавшись унынию. «Давайте начнем. У нас Ханука, и мы должны праздновать. Они уже собираются сесть за стол, когда трижды резко стучат в дверь, и звук эхом разносится по всему дому». Я открою. А вы садитесь, Ицхак окидывает взглядом еду на столе и нетерпеливо вздыхает. Добро пожаловать, Зигги. Сестры слышат приветствие Ицхака из прихожей. Магда улыбается и подносит палец к губам. Веди себя хорошо, предупреждает она Ливи. Входи, входи. Ицхак проводит Зигги в комнату. Ливи замечает, что Зиги нарядно одет. «Может быть, его новая подружка выбрала для него эту одежду?» — думает она. Зиги кивает Ливи и вручает Магде коробку с шоколадными медалями, завернутыми в золотую фольгу. «А это тебе, Ливи!» — он протягивает ей свиток пергамента. Ливи разворачивает лист бумаги и читает. Благословен ты наш Господь, правитель вселенной, сотворивший чудеса для наших отцов и матерей в их день и в этот год. Ливи ощущает ком в горле, и в комнате вдруг становится слишком жарко. Она бормочет Зиги «спасибо», не глядя ему в глаза, и выходит из комнаты. Но мы собирались за стол, бросает Ицхак ей вслед. Просто дай ей минутку, говорит Магда. Почему бы тебе не предложить Зиги выпить? Магда находит Ливи в спальне. Она сидит на краю кровати, уставившись на свиток. Ты в порядке? Все хорошо. Ливи поднимает свиток. Просто это молитва. Никогда до этого ни один парень не писал мне письма или даже записки. И вот теперь это прекрасное благословение на Хануку. Глаза Ливи наполняются слезами. Я смущена, Магда, и не хотела плакать у него на глазах. Ах, Ливи! Магда садится рядом с сестрой и обнимает ее. «Есть вещи и похуже». «Магда, не говори так», — хихикает Ливи. «Я знаю, что есть вещи похуже, чем плакать на глазах у парня. Просто я не хочу, чтобы ты ко всему приплетала Биркенау». «Посмотри на нас», — фыркает Магда. «Смеемся над концентрационным лагерем?» «Пошли!» Исхак умирает с голоду. «Ты не заметила?» Ливи и Магда спешат в гостиную. В конце вечера прощаясь на пороге маленького домика в Рейховоте. Зиги приглашает Ливи прогуляться с ним на следующее утро. «Чтобы поговорить?» — спрашивает Ливи. «Да, поговорить», — отвечает он. День прохладный, но, по крайней мере, без дождя. Ливи снимает с вешалки пальто и выходит на улицу. Некоторое время они идут молча, жестами благословляя соседей. Зиги приводит Ливи в парк, и они снова садятся на скамью у детской площадки. Она признается себе, что счастлива вновь увидеть Зиги, а подаренная им молитва — многообещающий знак. «Зиги, пожалуйста, скажи, что с тобой происходит?» Я хочу услышать это, чтобы ты не собирался сказать. Она едва не говорит, что бывали вещи и похуже, но сдерживается. Что-то действительно происходит, Ливи. Ты права. Зиги делает глубокий вдох. Я хочу жениться на тебе. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Ливи теряет дар речи. «Женитьба? Она этого не предполагала. Жениться на мне? Как мы можем пожениться, если ты никогда не говоришь мне, о чем думаешь?» Ливи понимает, что чересчур риска. Но стоит Зиге опустить голову и уставиться на свои руки, как ее сердце тает. Этот жест совершенно покоряет ее, и она хочет сказать да. Зиги, прости меня, это вышло нечаянно. Не извиняйся, Ливи. Зиги вскидывает руку. Прошу тебя, никогда не извиняйся передо мной. Ты. ты ангел. Я недостоин сидеть на одной скамейке с тобой. Зиги берет ее за руку. Пожалуйста, если ты еще раз это скажешь, нам придется расстаться прямо сейчас. Ливи пристально смотрит на Зиги. Я знаю, ты чувствуешь себя виноватым. Я это даже понимаю, но когда ты отдаляешься, у меня такое ощущение, словно меня наказывают. Зиги делает глубокий вдох. «Ливи, я не знаю, могут ли два человека, выживших в лагерях, быть вместе счастливы?» Он смотрит на небо. «Вся наша боль...» «Подчас это уже чересчур, но я услышал тебя. И если ты готова поверить в меня, то я постараюсь». Я тебе обещаю. Глаза Зиги умоляют ее сказать «да», и Ливи понимает, что он борется с собой, но она все же сдерживается. Достаточно ли будет старания? Зиги задирает рука в пиджака, чтобы показать чистую кожу. Как видишь, Ливи, у меня нет номера на руке. Зиги опускает голову. «Как ты знаешь, Зиги, мне наплевать. Мне наплевать, если ты врал, обманывал и воровал, чтобы уцелеть. Никто не вправе судить нас за то, что нам пришлось пережить. Просто я хочу, чтобы мы были близки и могли делиться своими историями, когда захотим. И я не святая, и не ангел. Все мы выживали, делая то, к чему нас вынуждали обстоятельства». В этот момент Ливи понимает, что должна сказать ему то, что собиралась, и либо он согласится с ней, либо она его больше не увидит. Зиги Равек, я выйду за тебя при одном условии. Мы будем говорить о том, что с нами произошло, когда захотим, будем рассказывать об этом детям и внукам и никогда не перестанем «Об этом говорить. Нам нельзя скрывать все это и делать вид, будто все в прошлом, и пытаться забыть!» Она замолкает. «Скажи, ты забыл хоть что-то из лагерной жизни?» Зиги качает головой. «Я помню каждое мгновение каждого дня. Это уйма воспоминаний, да?» Если только мы не хотим прожить жизнь, пытаясь отгородиться от чего-то, едва не погубившего нас, лучше нам свыкнуться с мыслью, что лагерь в той же степени часть нашей жизни, как и каждый из нас. Ты сказала, что выйдешь за меня. Улыбаясь, Зигги достает из кармана маленькую коробочку, Открыв ее, он берет кольцо, которое надевает на палец Ливи, она поднимает руку и любуется крошечным зеленым камнем. Он такого же цвета, как весенний лес во Вранове, восклицает она.